Не оставит. Нет, он не из тех. Он еще вернется. Ему снилось, что он блуждает по огромному кукурузному полю. Он переходит от одного ряда к другому, и солнце отражается на стеклах часов. Их у него надето по несколько на каждой руке, и все показывают разное время. «Помогите!» — кричит он. «Кто-нибудь, пожалуйста!» Помогите, я потерялся, мне страшно. Впереди по обе стороны борозды шевелятся и шуршит кукуруза. С одной стороны навстречу ему выходит эми с другой — Джон Шутер, в обоих в руках по ножу. — Не сомневаюсь, что справлюсь с этим отлично, — говорит Шутер, когда они подходят вплотную, выставив ножи вперед. — Уверен, что со временем твоя смерть станет загадкой даже для нас. Морд поворачивается, пытаясь бежать, но чья-то рука, он уверен, что это Эми, хватает его за пояс и тянет назад. И ножи, сверкая под ярким солнцем этого огромного потаённого сада. Через час, четвертью, его разбудил звонок телефона. Стряхнув с себя остатки кошмара, ему запомнилось только, что его кто-то душил, он сел на кушетке. Ему было невыносимо жарко. Каждый квадратный сантиметр его тела буквально исходил потом. Пока он спал, солнце перешло на эту сторону дома, уже неизвестно, сколько времени светило на него в упор через окно. Морд медленно направился к телефонному столику который стоял в прихожей, ступая тяжело, как идущий против течения по дну реки. Во главе его стучало. Во рту был такой вкус, словно он съел суслика. Казалось, что с каждым его шагом дверь в прихожую отодвигается немного назад, и Морт подумал. Это, впрочем, и раньше приходило ему на ум, что в аду человек, вероятно, чувствует себя так же, как после долгого, и изнурительного полуденного сна на жаре. Главным было даже не физическое мучение. Главным было выбитость из колеи, чувство какого-то несовпадения с самим собой, как будто смотришь вокруг через телевизионную камеру с запотевшим объективом. Он поднял трубку, ожидая услышать шутера. «Да, уж, конечно, это он, единственный человек на всем свете, с которым мне не следует разговаривать в таком развенчанном состоянии, когда одна половина мозгов отстегивается от другой. Конечно, он, тоже же еще? Да, это был не шутер. Но, услышав голос на другом конце провода, он понял, что на свете есть, по крайней мере, еще один человек» с которым он не хотел бы беседовать, чувствуя себя физически незащищенным. «Привет, морт сказал Эмми, — «у тебя все в порядке?» В тот же день, позднее, морт надел красную фланелевую куртку, которую носил ранней осенью, и, осуществляя свой замысел, все-таки отправился на прогулку. Кот Бамп проводил его достаточно далеко, чтобы убедиться, что намерения Морда серьезны, и затем возвратился домой. Он шагал медленно и решительно, погрузившись в этот замечательный день с его голубыми небесами, красными листьями и золотым воздухом. Он шел, засунув руки в карманы, стараясь насладиться спокойствием озера, которое всегда действовало на него умиротворяюще. Он считал, что именно за этим и приехал сюда, не осталось как этого ждала от него Эми в Нью-Йорке, пока дела их неуклонно подвигались к разводу. Это было магическое место. Особенно осенью. И когда он сюда приехал, ему казалось, что вряд ли найдется во всей планете другой столь же несчастный и столь же нуждающийся в магии человек. И если испытанная магия этого места оказалась бессильной, и он по-прежнему не мог написать ни строчки, он не знал, что можно еще предпринять. Постепенно он все-таки успокаивался. Странная тишина, которая с наступлением осени повисала, в обезлюдивших окрестностях озера Тэшмор, действовала на него как поглаживание ласковых рук. Теперь ему было о чем подумать, кроме Джона Шутера. Ему надо было подумать еще о Бэми.